Глава 24. Умение небесного ранга? Бой закончился, но никто не покидал трибуны. В последний момент Ван Джин одного с другим убил двух мастеров земного ранга, и даже такой знаток, как Дзян Фэн, пока не был уверен в том, что же конкретно произошло у него на глазах. Но в этом не было ничего удивительного. Если ты лично не участвуешь в сражении, тебе не удастся ухватить все детали. Каждый момент этой битвы был противостоянием воли и выносливости, У абиданцев имелось очевидное преимущество в боевой мощи, но в вопросе решимости Солнечная система сегодня оказалась лучше. Такой результат на самом деле казался несколько абсурдным, поскольку все знали, что люди из Солнечной системы самые безвольные и наименее упорные. Они прочно обороняют свои ресурсы и никогда не рискуют. Однако сегодня все произошло совершенно иначе. Но, как бы там ни было, разумеется, в первую очередь сейчас все думали совершенно о другом. Какую силу задействовал Ван Джен для своей победы? Ван Джен, вращая лопаты против обезумевшего в атаке Марса, находился в опасности главным образом потому, что их способность Марса давала ему иммунитет от других способностей. Все считали, что стоит ему приблизиться к противнику в таком состоянии, как он, несомненно, раскромсает того на мелкие кусочки. Единственный шанс – это убегать, чтобы затянуть противостояние. К тому же недостаток этой способности уже всем был очевиден. Начав, он не может остановиться. Если выждать достаточное количество времени, пока Марс истратит всю свою X-энергию, то он ослабнет настолько, что победить его не составит труда. Но теория — это одно. Учитывая технику «Повелитель Небес», вскрыться от Марса слишком сложно. Однако Ван Джен даже не попробовал сделать это. В тот миг он неожиданно объединил вместе энергии сразу трех стихий «Дерево, огонь и воду». И то, что получилось, в итоге уже нельзя было сравнивать со способностями X. Только такой силой можно прихлопнуть Марса. Сильнейший представитель Обедана в высшей академии X был безоружен перед подобной мощной энергией и тут же оказался уничтожен. Более того, тот слепящий белый свет, от которого у некоторых до сих пор рябило в глазах, выглядел так, будто он существовал не в этом измерении. Подумав об этом, Дзян Фэн широко раскрыл глаза. Он наконец понял, что произошло. Но эта сила не могла появиться у человека, находящегося на земном ранге. Однако, пусть, если это и вышло случайно, факт остается фактом. Один из самых влиятельных преподавателей Академии был даже уверен, попросив Анжена сделать так еще раз, парень не сможет. С другой стороны, относительно такого молодого человека, то, что проявилось однажды, в будущем вполне возможно обнаружить себя еще раз. Может быть, настало время для смелых решений? Что же касается всего остального, Дзянфэн об этом пока не размышлял, Зато это стало заботой бесчисленных людей из других военных академий. В конце концов, у них тоже имелись свои мастера. И потому они ожидали совсем нового исхода, ведь Ливейдус только-только вступил на уровень земного ранга. Внезапный скачок в развитии должен был придать Абидансу силы и восстановить его выносливость, так что у него имелось абсолютное преимущество против истощённого ожесточенным сражением Ван Джена. Пусть даже он метнул меч, в таком случае Ливейдус должен был легко защититься. Из-за чего же он допустил такую ошибку? В миг, когда человек переходит на земной ранг, его духовное восприятие достигает невероятного непостижимого уровня. Он необыкновенно проницателен по отношению ко всему, что его окружает, и нет ничего такого, на что он не смог бы вовремя отреагировать. Повторно первые замедленные скорости не предоставил ответов. Обычные студенты по-прежнему ничего не понимали, но и такие, как Данди, Пань Пасы и даже дерзкий Кассиус, Все молчали, не произнося ни слова. Видео с анализом продолжало замедляться. Похоже, что этот меч исчез в тот самый момент, как оказался брошен вперед. Он как будто телепортировался. Ведь в следующий момент он уже торчал из головы тирана. А отреагировать на такое совершенно невозможно. Но что же это за способность? Пространственного типа? Или что? Все равно непонятно. Тут же вокруг начались обсуждения. Это все таки финал. «Нужно какое-то объяснение? Нельзя же оставить такую путаницу!» Все опустились в дискуссии. Теория о применении способности X пространственного типа не нашла подтверждения, потому что на видео не обнаружилось никаких видимых пространственных колебаний, специалисты, а также обладатели способности такого же типа сошлись во мнении, что это было нечто другое. Ката и Сюйой, пусть и не обладали обширными знаниями в этой области, были знакомы с различными редкими способностями. Однако сейчас и они совершенно растерялись. Уведенное противоречило логике и законам физики. «Учитель Зянфэн, не могли бы вы разъяснить нам, что произошло?» Вдруг произнес руководитель факультета пяти стихий. Это уже выходило за рамки обычного сражения, так что найти ответ тут сможет лишь человек, в совершенстве владевший как боевыми искусствами, так и их способностями. Зянфэн замешкался, размышляя о том, стоит ли ему открыть всем истину. «Ну? что ты копаешься?» Отвечай, если знаешь, а нет, так проваливай в отставку!» Бучер оказался не столь вежлив, как-никак и этот человек когда-то тоже был его учеником. Дзян Фэн состряпал горькую мину на лице, даже и не зная, как реагировать на такое обращение. Тем не менее, через пару секунд он все же кивнул и встал, все взоры обратились в его сторону. А «Главная цель турнира за звание сильнейшего из королей, организованного нашей высшей Академией X, накопление учащимися опыта боевых действий». «Конечно, ещё важнее раскрыть скрытый потенциал этих самородков через соперничество, что и случилось с Аливейдусом, перешедшим на другой уровень. Но что касается Ван Жена, то, что он задействовал в этом бою, должно быть случайностью, поскольку это не относится к возможностям земного ранга». С улыбкой Дзян Фэн поклонился и больше не сказал ни слова. Тут же в Высшей Академии X воцарилась мертвая тишина. «Не относится к земному рангу? Разве это возможно?» Неужели это легендарный небесный ранг? Говорят, что в умениях небесного ранга используются способности X уровня А. Это вершина, на которую даже в высшей академии X не смели заглядываться. Но у этого ванчжена X способность максимум уровня Б высшей стадии. Именно поэтому Дзян Фэн медлил перед своим комментарием. Он опасался оказать давление на студентов своими словами. Следующие противники Саламандр, Слава Императора и без того были бледны как смерть. Неважно, случайность ли это, сможет ли он использовать это еще раз. Страх уже окутал их с головой. Даже Демарио выглядел сейчас не так надменно, как обычно. Неожиданно природные таланты и скрытый потенциал ванжена стали очевидны всем на трибунах. И Дзян Фэн совершенно не осуждал ребят за их реакцию. Чего уж там, он сам поражен! Поэтому не стоит им знать подробности и всего происходящего. Этот парень и впрямь не оставляет шансов остальным. «Имеешь в виду, он...» Руководитель с факультета пяти стихий нахмурил лоб. Дзян Фэн слегка улыбнулся. «Не преувеличивай. Это было лишь чем-то очень похожим. Тем не менее, учитывая его возраст и уровень, даже такой результат можно назвать невероятным. Человек, который прежде не мог даже увидеть что-то подобное, вдруг взял и провел такую атаку. Что здесь еще сказать, кроме того, что у него превосходный потенциал?» В это время у Катта зазвонил Скайлинк, и на экране у всех тут же высветились данные об обследованиях участников закончившегося поединка. Жизням Джаншани и Кёртиса ничего не угрожает, но они не смогут участвовать в следующем поединке!» Джаншани запретили использовать их способность в течение месяца, Кёртису чуть дольше. Потребуется примерно два месяца на полное их выздоровление, и самое главное – боевые действия под строжайшим запретом. Зрители на Земле и Луне выдохнули с облегчением – Отсутствие осложнений — это хорошо. Победа в только что прошедшем бою — уже чудо. Что же касается встречи со славой Императора, это будет потом. Могучая и великая команда убийц богов Абиддана в конце концов пала от рук божества. Ваше Величество, все так, как вы ожидали. ожидали. его сказал Хагрис. Поражение никак на него не повлияло. Да, Ваше Величество. Сказав так, Хагрис поднялся и встал передайной. «Высокочтимая принцесса, я величество просила поприветствовать вас от ее лица!» Айна встала, поклонившись в ответ, и слабо улыбнулась. «Прошу, Я «Е-Величество выражает надежду на то, что вы позволите мне взять на себя роль капитана в следующем сражении!» «Как ни в чем не бывало», — произнес Атлант. Де Марио изменился в лице. «Что за неуважение! Прямо у него перед лицом отбирать его позицию капитана!» Однако Хагрис не обращал на него внимания. Айна оказалась настолько ошарашена таким заявлением, но вдруг она кое-что вспомнила. «Ты можешь воспользоваться...» «Все верно, высокочтимая принцесса. Ее величество передала, что время пришло. Я сделаю все возможное, чтобы отвоевать титул призрачного князя. Как пожелаешь. Слава Императора будет содействовать тебе изо всех сил!» Торжественно объявила Айна. Она, конечно, знала, что собирается использовать Хагрис. Но это же табу для Атлантиды. То, что ни один Атлант не может использовать перед лицом чужаков. С чем связано такое внезапное разрешение на использование? Все ради титула призрачного князя? В это слабо верится, ведь Атланты никогда особо не заботились о пустой славе. Ситуация не сильно благоприятствовала команде Сламандр. Разведчик и замкомандира списаны в резерв: Ван Лесень Моджэнь Такуми Олли таким составом против славы императора. Безусловно, сейчас асланцы страшатся их мощи, но сражение с ними состоится через неделю. К этому времени нынешний накал страстей утихнет. Слава императора тоже оправится после поражения, поскольку убийцы богов нисколько не лучше их, они вновь вернут душевный покой, а вместе с ним и уверенность. Вполне очевидно, что единственная сложность – это Ванжан. Этот землянин невероятно силен, только вот неизвестно, восстановится ли он полностью за неделю. На этот раз и вправду случилось то, чего никто не ожидал. Неизвестно, какие были ставки в подпольных букмекерских конторах, но мало кто мог предположить, что сламандры вытащат этот бой. Всё-таки их противниками были сами убийцы богов. Тем не менее, один человек почему-то казался совершенно не заинтересован всем этим. Лень Хуи-Инь выглядела очень задумчивой, будто ее мысли были далеко-далеко отсюда».